Глава вторая Оказалось, что визит Хельги и Ингрид был не просто визитом вежливости. Он еще нес политический подтекст. Дело в том, что Северное Королевство на время было освобождено от обязанности защищать северные рубежи человечества и пребывало в некоторой растерянности от того, что под рукой не было хорошей битвы. За это я и любил северян. Они живут войной. И живут войной правильной, истребляя тварей, а не людей. Собственно, они не собирались выдумывать велосипед, и просто решили перекинуть подразделения своих истребителей в мировые эпицентры, в том числе и наш, Иркутский. Учитывая, что теперь я был губернатором, даже после согласования императрицы, именно я должен был поставить окончательную подпись, и самое главное, дать указания, где истребители Северного Королевства будут размещаться. Собственно, так получилось, что мои земли к эпицентру были поближе, чем сам Иркутск. Да и аэродром мой также находился стратегически более выгодно, с более коротким плечом до эпицентра. В общем, Хельга, немало не стесняясь, попросила разместить берсерков у нас. Ну и с улыбкой сообщила, что командовать Иркутской группой будет именно она но ну и в конце неожиданно для всех добавила «Ты рад?». Я поперхнулся чаем и подтвердил, что не просто рад. Я, конечно же, счастлив. Хельгу снова одарили странными взглядами все присутствующие. Она снова засмущалась. Не знаю, что происходит в ее очаровательной головке. Ну, точнее, я подозреваю, но что делать с этим, я совсем не знаю. Но самый забавный случай произошел чуть позже. Мы сидели все вместе в экстренно расширенной беседке. Ратник встал и с серьёзными щами предложил Ингрид выйти за него замуж. Ингрид сначала подавилась чаем, затем поставила кружку и сразу прямо из горла выдала поллитра литра что достали мы из погребов по этому торжественному моменту. Ответ её был неожиданный. — К такому меня жизнь не готовила. Мне нужен ребёнок, а не муж. А дальше было ещё более странно. Могучий воин Проверенный в битве, каждый день смотрящий в лицо смерти, Ратник, похоже, запаниковал. Он хоть пытался держать лицо, но обратно в кресло он сел очень тяжело. Почти что упал. И мне внезапно стало за него так больно и обидно, что я... Но, собственно, я ничего не успел сделать, потому что неожиданно принцесса Хельга без затей влепила Ингрид под затыльник, схватила ее за шкирку, ляпнула нам всем. «Извините». И утащила куда-то в сторону, подальше от наших ушей. Нет, я, конечно, мог бы послать шнырьку, послушать, о чём они говорят, но мне кажется, это уже как-то неприлично. Оставшиеся за столом несколько приуныли. Обстановку постаралась немного оживить Настя Балконская, которая радостно пискнула. «Можете нас поздравить? У нас с волком будет свадьба!» И она протянула вперёд руку, на которой красовалось колечко с огромным разломным бриллиантом. Ну, волку один хрен, некуда было тратить деньги. За это колечко можно было купить маленькое баронство. Но вот баронство у волка тоже было, а вот жены не было. Так что думаю, что он сделал правильный выбор. Все вокруг тут же оживились и заохали. Особенно восторгалась Аня, которая, в принципе, понимала, что всей организации свадьбы всё равно придётся заниматься ей, так как волк состоит в роду. Но, похоже, её это радовало. Точно так же, как и Катю, которая с опаской положила руку на живот и прислушалась к ощущениям. Предполагаю, что она пыталась вычислить, когда она родит, и успеет ли сделать это до свадьбы, чтобы там хорошо погулять. — Поздравляю, — выдавил ратник с кислой миной. — Спасибо, — мыкнул волк и стукнуло его кулаком в плечо. «Да ладно, дружбан, будет и на твоей улице праздник!» «Но мы хотели сделать двойную свадьбу, как господин сделал с Андросовым», уныло сказал Ратник. «Нет, мой главный легионер мне явно сейчас не нравился. И если Хельга не вставит мозги на место Ингрид, то я сделаю это сам. В конце концов, породниться с родом Галактионов лично я считаю это... «Охрененная привилегия!» «И будь даже ты с северным королем, это не означает...» На этих мыслях как раз вернулась улыбающаяся Хельга и смущенная Ингрид. «Ингрид хочет вам что-то сказать», — торжественно объявила Хельга. «Правда, Ингрид?» «Ага», — куннело кивнула она. «И что же ты хочешь нам сказать?» С видом доброй воспитательницы уточнила у нее Хельга. «Я согласна, это...» «С удовольствием принимаю предложение стать твоей женой, Волгомир», — сказала Ингрид. «Да ну нахер!» — от этого возгласа офигел я и все присутствующие. «Я что, себя на помойке нашел, чтобы кто-то заставлял женщину на мне жениться?» Ратник раздраженно вскочил. «Ребенка я тебе сделаю. Секс у нас отличный!» Примерно секунду он смотрел на Ингрид холодными глазами. «А дальше можешь катиться в свое королевство и морозить свою задницу там дальше!» «Прошу прощения, мне пора!» Он коротко кивнул и пошёл прочь. Я изобразил фейс-спалм. Аня изобразила фейс-спалм. А Катюха недовольно закряхтела. А Хельга... Ну, а Хельга дала Ингрид ещё один подзатыльник. «Беги, давай за ним, дура! И объясняй всё, как есть на самом деле!» Ингрид что-то пробурчала, но выполнила приказ своей принцессы и пошла за ратником. Хельга же раздражённо скрестила руки на груди и бухнулась в кресло. «Что это было?» — уточнил я. «Да, не обращай внимания», — сказала она. «Женские дела. Все будет хорошо». «Как это? Не обращай внимания. Это вообще-то командир моего легиона. Близкий мне человек, от которого многое зависит», — возмутился я. «И от его душевного состояния тоже». «Да, хочет она замуж, хочет», — все так же раздраженно сказала Хельга. «Просто она настолько суровая, что не может выдать это вслух». «Как же так?» Она начала гримасничать и менять голос. «Великая Ингрид кровавая, лучший друг всех берсеркеров, свой парень, великий истребитель монстров и тут внезапно станет чьей женой». «А что тут такого?» Искренне не понял я. «Ой, и всё!» — кивнула Хельга и повернулась к моим женам. «Девочки, объясните ему как-нибудь на досуге». Аня и Катя улыбнулись и синхронно кивнули. «Так а что объяснять-то?» «Я реально не мог понять». «Не всем достаются такие умные жёны, как тебе», — засмеялась Катя. «Это если в двух словах. Поддерживаю, подруга». Аня протянула ладонь, в которую хлопнула Катя, и они задорно засмеялись. Я покачал головой. «Женщины, это капец!» «Господин!» — пришёл посыльный. «Да?» «Паладины прибыли с гостем». «Серьёзно?» «Скажи, я сейчас», — кивнул я ему. «А вообще-то...» — я задумался. Пусть идут на полигон около Байкала. Кое-что надо проверить. Сделаю, — сказал он. Я повернулся. Ну, разговор у нас пошел не так, как планировалось. Но у меня для вас еще есть одно интересное представление. Пойдем посмотрим, не пожалеете. Ну и мы переместились на озеро Байкала, на мою тренировочную площадку, где прямо сейчас Один и Сойка гоняли наших юных мутантов. То есть я хотел сказать, юных новых членов нашего рода. Было приятно посмотреть на спарринг Пашки и Карла. Уже не было того позорного избиения лопатой, что случалось раньше. Карла хвалил даже Один. И прямо сейчас он ловко отбивал атаки фермера, периодически переходя в наступление. Один следил за спаррингом, периодически добавляя экшена деревянным мечом, которым дубасил нерадивого студента и при этом умудрялся призывать тварей, которые также нападали на спаринговавшихся. Тут уже задача Карла была от них отбиться, но ну а Пашке, учитывая его дар, постараться воспользоваться, перехватив управление. В итоге у него начало это получаться настолько ловко, что Один прекратил призыв, дабы Карла не задавили массой призванной твари под веселый смех Пашки. Василиса сидела на пригорке, У нее тоже появилось два учителя, очень неожиданных учителя. Если Лепестка, могучего менталиста, можно было как-то объяснить, то вот то, что вызвался помогать Иннокентий, этому удивилась даже Лепесток. Еще больше она удивилась тому, что, может, он на самом деле. Но Иннокентию было скучно. За Антохой он успевал присматривать. Прямо сейчас Малой тестировал новую неубиваемую игрушку от прабабки Сары. Пыхтел и был при деле. А эти трое сидели просто с закрытыми глазами, но если посмотреть на них магическим зрением, то можно было увидеть, что там есть маленький вихрь. Ну как маленький? Над ними сейчас стоит немалый такой магический торнадо. Мы пришли раньше паладинов и немножко подождали. «Здравия желаю!» — раздался весёлый голос Самохвалова, который подошёл к нам. «Здравствуйте, господа!» — протянул я руку, пожал руку трём взрослым паладинам. И с полной серьёзностью пожал руку Кольки, которого не удержался и потрепал по короткостриженной голове. «Красавцы! Отлично справились! А ты, значит, Миша?» Повернулся я к странному пареньку, дочерна да загорелому блондину с голубыми глазами в яркой цветастой одежде. «Но ты, значит, глава рода Галактионовых?» кто тону мне немало не смущаясь, сказал Михаил. «А он дерзкий», — выдал свое заключение стоящий рядом волк. «Ну так он Галактионов», — улыбнулся я. «Так и должно быть. Здорово, малец», — протянул я руку. «Да я не намного младше тебя», — хмыкнул он, но, тем не менее, руку пожал. «Согласен», — кивнул я. «Так, может, ты еще сильнее, чем я?» На секунду Михаила задумался. может и сильнее но не проверим, не узнаем». «Ну давай проверим. Чё сиськи мять?» Вокруг наступила гробовая тишина. Я даже не понял, что сражавшиеся Пашка и Карл умудрились при этом греть уши. Услышав моё заявление, они немедленно прекратили. Слева тихо затухал магический торнадо. Вся медитирующая тройка открыла глаза и также с интересом посмотрела на меня. не ну а чё? Дорогу молодым, как говорится. Я сбросил рубашку и спустился на песок пляжа. «Ну, давай, нападай». мы я... без оружия?» — уточнил он. «Я, да. А ты как хочешь». «Ну, тогда я тоже без оружия», — сказал Михаил. «А ты с понятиями?» «Но нет. Используй все, что можешь». «Ну, ты...» — начал возражать Мишка. «Это приказ», — четко сказал я. «Ты еще не дал клятву моему роду, но тебе и не нужно. У тебя кровь этого рода. Ты обязан следовать моим приказам». Я сказал, используй все, что лучше всего умеешь. Ну, ладно. Мы уже начали, — уточнил он. Начали, начали. И вот тут-то я не уследил, откуда он достал этот чертов бумеранг. А запущен он был грамотно, летел сквозь тень. И обычному человеку доставил бы максимум неприятностей. Успел бы я его выхватить из тени? Ну, скорее всего, нет. Парень был хорош. Успел бы увернуться? Но это элементарно, я просто ушёл бы ниже в тень. Но я не стал делать ни то, ни другое. Я просто принял удар бумеранга себе на доспех. И был неприятно удивлён, когда он пробил почти все слои доспеха, встретившись с моим лбом. Однако печати знатно укрепили кожу и череп, но на секунду из глаз у меня посыпались весёлые искорки. Кажется, этот малец — какая-то чёртова имба, которая может пробивать защиту любого одарённого этого мира. И не только этого. Неужели?» Но мелкий уже пошёл в наступление, при этом скользнув в тени, и я не успел додумать мысль. «Неплохо», — сказал я, выхватив его оттуда, повалив на песок и прижав коленом к песку. Всё-таки по сравнению со мной он был, правда, ребёнком. «Отпусти меня, я тебе втащу!» — заорал он, вызвав весёлый смех паладинов. «Ну вот, началось. Планка упала. Осторожней, ваш броди Он в таком запале может и покусать. — Покусать? Интересно. — Готовься, мелкий, к инициации. Мишка орал и махал руками. Я же положил руку на медальон и сконцентрировался. Кто-то бы сказал, что не подходящий момент. А я отвечу, а какой момент вообще может быть подходящий для инициации? Секунда, и тело мальца выгнуло дугой. А я покачал головой. Однако... — Что там? «Что там?» — сполошился волк. «Астральный воин». «А что это?» — уточнил волк. Я широко улыбнулся. «Очень, очень нужный в хозяйстве человек. Повезло тебе, Мишка. Ты такой единственный». Я поднял шарашенного парня за руку и его тут же повело. «Блин!» — я подхватил его и аккуратно положил на песок, уже бесчувственное тело, после чего кивнул Анне. «Спать его уложите». Два дня он будет без сознания, осваиваться с астралом. Это нормально. Что ненормально? Это то, что я понятия не имею, где Галактионовы взяли этот дар. Но, ну, с другой стороны, от них всего можно ожидать. Я широко улыбнулся и повернулся к паладинам, громко хлопнув в ладони. Господа паладины, а нас ждёт эпическое нагибание и небольшая экскурсия в далёкую, но не очень дружелюбную страну. Как вам такое? Видя расплывающиеся по их лицам счастливой улыбки, я понял, что мое предложение им по душе. При том, что им похрен, куда идти и кого нагибать. Мои живые чудо-богатыри! Империя драконов. Главная правая площадь столицы. Император-дракон прилагал все свои усилия, чтобы не ерзать, создавая цельный образ правителя невозмутимого и величественного. Это было сложно. Во-первых, новый летающий трон был более жестким, чем старый. А во-вторых, мысли императора дракона скакали, как кони по его голове, пытаясь заполнить образовавшуюся пустоту. Вот только с первым, а именно с новым креслом, это было всего лишь делом привычки. Старый трон, который использовал еще его отец, в свете последних проблем уже не казался императору дракону таким надежным. Поэтому варварский ободрав с него драгоценную обшивку из драгоценных металлов и камней, всей этой роскошью инкрустировали новый, более массивный артефакт, в который напихали столько щитовых технологий, что по уверению их создателей, находясь на этом троне, император мог выжить где угодно, хоть в жерле вулкана, хоть на дне Марианской впадины. Но императору хотелось бы испытать его в усадьбе Галатионовых. но, к сожалению, Такой опции не было, поэтому пришлось довериться. Да и, в конце концов, в следующий раз надо будет просто подложить больше подушек под все еще больную пятую точку, и будет удобно. А вот что делать с пустотой в душе, которая образовалась после пропажа именного дракона, император-дракон понятия не имел. С тех пор, как в 18 лет он смог пройти инициацию, все это долгое время дракон находился рядом с ним, добавляя ему силы, а в случае чрезвычайного происшествия материализуясь и сжигая врагов императора дотла. Император-дракон привык к этой заемной силе и не представлял жизнь без нее. Сейчас вроде все шло по плану. Его приближенные, которые теоретически могли понять, что император лишился своего дракона, были теми или иными способами удалены из дворца. Единственный, кто знал правду, Это был его личный лекарь. Но, учитывая, что вся семья лекаря жила в императорском дворце и ни на секунду не оставалась без присмотра, он точно знал, чем ему грозит неверно сказанное слово. А с другой стороны, он и сам за пределы дворца не выходил, и за ним также велось круглосуточное наблюдение. Некомфортно, но такая цена великого почёта, которую получил этот лекарь. В общем, если всё обобщить, Никто вокруг не знал, что у императора уже нет его дракона. Вот только сам император был не дураком и понимал, что все тайное рано или поздно становится явным. И тут он увидел два пути решения. Или оттягивать это как можно дольше, чем он, собственно, сейчас и занимался, либо же вернуть своего дракона. Проблема реализации второго плана была в том, что он понятия не имел, как это сделать. что ж Слухи и шепот все равно распространялись по всей империи после последнего неудачного похода, возглавляемого лично императором. шило в мешке не утаишь. И даже если казнишь всех, кто присутствовал при позорном бегстве императора от Галатионова, по косвенным признакам люди все равно смогут сделать выводы. Пришлось провести очередную чистку неблагонадежных. При этом пострадало много невинных. Но императора дракона это мало волновало. Империя у него большая, преданных сторонников хватит. Но если кого-то казнили случайно, то так тому и быть во имя империи и императора. Это была великая жертва. Но тут вселенная подкинула императору настоящий сюрприз. В его руки попал лучший абсолют российской империи — Пушкин. И вот этим подарком судьбы он решил воспользоваться по полной. Вся подготовка и режиссура происходящего прямо сейчас действия велась скурпулезно с учетом всех факторов, как политических, так и факторов безопасности. Это должно было быть поистине величественное зрелище. Прямо сейчас площадь заполонили его верные поддны. До одного настоящего гражданина приходился один подсадной, но оно того стоило, лишь бы был порядок. Артефактные видеокамеры, летающие над толпой, должны были показать радостные лица граждан Империи драконов и в то же время негодование и благородную ярость, направленные в сторону врагов Императора и Империи. Количество войск и концентрация одарённых, наверное, было самым большим за последние сотни лет. Трон под Императором мягко гудел, покрывая его щитами, но еще больше артефактов находились в ждущем режиме. Они в случае угрозы капсулировали трон так, чтобы ни одна угроза не смогла пробиться к самому императору, при том, что вокруг него были живые одаренные щитовики, которые также должны были приложить свои знания и усилия, дабы защитить императора. Ну а дальше в периметре охраны были отборные одаренные боевики, Вся боевая элита империи была сейчас здесь для того, чтобы все прошло по плану». «Начинается!» — шепнул императору его советник. В этот же момент протрубили трубы, и все внимание толпы обратилось к воротам, которые сейчас открылись. Запряженные четверкой разломных тегловых лошадей, на которых были наброшены яркие попоны, и в их гриву были вплетены цвета империи. Так вот... Эта четвёрка лошадей неторопливо вывезла телегу, на которой распятый на кресте висел Абсолют Пушкин. Если бы кто-то из одарённых посмотрел бы в ту сторону, он мог бы на секунду ослепнуть, настолько там была сильная концентрация магии. Начиная от самого креста, заряженного энергией скверны, который вытаскивал силу из всех, кто прикасался к нему, заканчивая толстыми гвоздями, которыми было прибито тело полуголого Абсолюта, А вдобавок сверху были еще намотаны цепи и ремни, каждый миллиметр которых также был пропитан удерживающей магией. Что уже говорить, что в самой телеге, больше напоминающей орудийную платформу, также был зашит генератор антимагического поля и множество других артефактов другой направленности. В общем, суть этой конструкции заключалась в том, чтобы прибитый к кресту Абсолют максимум, что мог сделать, это вращать глазами. Вряд ли он смог бы даже пальцем пошевелить в таком состоянии. Под восторженные звуки толпы телегу потянули к месту казни. По сигналу подсадных уток люди начали выражать недовольство и кидаться в абсолютно тухлыми яйцами и всякой дрянью, безжалостно освистывая его. У императора невольно дернулся глаз, когда он увидел, как после точного попадания яйца прямо в лицо абсолюта губы того искривились в презрительной усмешке. — У него не должна работать ни одна мышца. Разве не так? — прошипел император своему советнику. — Простите, ваше императорское величество. Не должно. Я не знаю, как это произошло. Мне что-то предпринять? — перепугался его первый советник. — Да ничего. Пусть лыбится сколько хочет. Все равно он скоро сдохнет. — прошипел император, вернувшись к созерцанию унижения своего врага. Телега двигалась сквозь расступающуюся толпу. Смертника летели нечистоты. Налетающие камеры сейчас парили над этим местом, напоминая рой растерзанных пчёл, сминая малейшие детали унижения такого великого абсолюта. Сейчас шла прямая трансляция на весь мир. Скорее всего, сейчас внимание всего населения было приковано к этому действу. И это нужно было использовать на полную. Телега подъехала и припарковалась к кашафоту. С лёгким жужжением лифт, на который она заехала, приподнялся так, чтобы казнь была видна со всех сторон, с любой точки площади. Снимать Абсолюта с этой конструкции никто не собирался, во избежание. Всё сделано было с китайской точностью. Судьи стояли на помосте на одном уровне с пленным. Всё было удобно и функционально. «Пора, Ваше Императорское Величество!» И камеры сразу метнулись в сторону императора, точно так же выбирая самый выгодный для него ракурс. Император на секунду подумал, хватит ли тонального крема, чтобы убрать синяки у него под глазами. Тогда все его тело было покрыто церемониальной броней. На руки были надеты перчатки, и только его лицо было открыто. Почему-то травмы, нанесенные галактионулом, заживали чрезвычайно долго, и лекари тут разводили руками. Его личный лекарь мысказал предположение, что это связано с нарушением его духовной структуры после изъятия оттуда дракона. В тот самый момент лекарь был ближе к смерти, как никогда. Разгневанный император хотел сам свернуть ему голову, но потом подумал, что так он останется вообще без всякого лекаря, и сдержал себя. Он сам понимал, что с ним что-то не в порядке, постоянные перепады настроения, Но он то неудержимо смеялся, то рыдал, когда никого не было рядом. Смены настроения были очень странными и неприятными. Как от этого избавиться, он не знал. Возможно, сегодняшнее мероприятие немного исцелит его душевные раны. Сейчас же он повернулся к камере и начал свою речь. «Жители мира! Прямо сейчас вам предоставляется уникальная возможность увидеть в действии работу...» «Самого справедливого суда в мире! Суда Империи Драконов!» Он сделал паузу, потому что по сценарии сейчас толпа должна была яростно поаплодировать и повыкрикивать правильные лозунги. Выдержав паузу, император продолжил. «Недавно под покровом ночи, как вор, в мою империю пробрался человек, которого все мы считали героем, абсолют подданный Российской империи». Александр Пушкин. Он пытался убить меня по приказу своей императрицы, которую раньше я считал буквально сестрой. Позор ему. Император Пафос наткнул указывающим перстом в сторону Пушкина. Камеры снова вернулись туда, а народ яростно завыл и снова в пленника полетел всякий мусор. Далее по сценарию камеры снова вернулись к императору. Я не знаю, на что рассчитывала коварная российская императрица, посылая своего лучшего воина. Она серьезно думала, что он справится со мной, великим императором-драконом». Снова возникла пауза. И по сценарию народ начал смеяться, пытаясь показать, насколько это нелепая и смешная идея. Император даже сам позволил себе небольшую саркастическую улыбку. Камеры снова вернулись к нему. И он опять продолжил. — Конечно же, я в одиночку скрутил этого презренного убийцу, а потом лично допросил. Поняв свою ошибку и раскаявшись некогда великий абсолют Пушкин рассказал много всего интересного. Я не буду тратить ваше драгоценное время, но он подтвердил то что российская императрица не в состоянии справиться с нашими доблестными войсками на поле боя, поэтому подослала подлого убийцу. Кто так делает вообще?» Император потряс кулаком в воздухе, и толпа недовольно загудела. «Как можно опуститься до такой низости? Чуть позже мы покажем вам чистосердечное признание Пушкина, где он раскаивается в содеянном, и объясняет свои мотивы, раскрывая истинных преступников. К сожалению, эту запись еще не успели смонтировать. Император немного смутился. Подготовить, да, конечно. Я хотел сказать «подготовить», и в скором будущем вы ее увидите. Но прямо сейчас нас интересует другое. Наш суд — самый справедливый суд в мире. В этот момент император снова взмахнул рукой, и камеры показали группу степных драконов в красных плащах, стоявших с суровыми лицами на эхопоте. «Они уже разобрались в деле, допросили подозреваемого. Им осталось вынести вердикт. Итак, уважаемые судни, какое будет ваше решение?» Музыка затихла, толпа затихла. Барабаны забили тревожную мелодию. Камеры начали метаться по кругу, как сумасшедшие. Наверняка у зрителей закружилась голова от торжественности момента. По сценарию, у них должно было замереть сердце. Над площадью пролетела эскадрилья новейших китайских истребителей, которые создали китайский герб в небе. Все это вместе должно было потрясти зрителей до глубины души мощью империи драконов. Первый судья поднял руку, и барабаны стихли. «Виновен!» — сказал он. Второй судья поднял руку. «Виновен!» Снова вступили барабаны, чтобы добавить драматичности, и, сделав паузу, поднял руку третий судья. «Виновен!» Камера вернулась к императору, и тот кивнул с глубоким сожалением в глазах. «Каков ваш приговор, уважаемые судьи?» — спросил он. Средний из судей поднял руку. «Смертная казнь. Привести в исполнение немедленно!» И снова камеры были направлены на императора, который изобразил на лице глубокую скорбь и тоску. «С тяжелым сердцем сообщаю вам, что независимый и самый справедливый суд Империи Драконов признал абсолютно виновным. Несмотря на все его подвиги на благо человечества, одним своим поступком, таким нелепым, он перечеркнул все достижения. С болью в сердце я утверждаю приговор». Ведь приговор суда драконов — это решение народа. так кто я такой, чтобы мешать воле народа? Да исполнится казнь!» — махнул он рукой. Толпа восторженно взревела. Император не все сказал, поэтому по сценарию толпу заткнули. «Эта казнь, которая будет произведена во имя справедливости, должна показать всему миру, что империя драконов сильна как никогда и не прощает обид. «Прямо после этого наши войска с нашими уважаемыми союзниками...» Тут он кивнул в сторону послов Персии и Индиры, которые вежливо кивнули в ответ. «Перейдут в наступление. Мы ничего не имеем против российского народа. Нас интересует смерть его правящей верхушке которая оказалась настолько подлой и лицемерной. Граждане Российской империи...» Бросайте оружие переходите на нашу сторону. Граждане всего мира, поддержите нас в этой священной войне и давайте вырвем этот гнойник из тела нашего мира!» Он тяжело вздохнул, надул щеки. «Я все сказал! Начинайте!» Снова забили барабаны. Из-под помоста медленно, чеканя шаг, Начал появляться палач в красной робе с огромным артефакторным топором на плече. Сам палач тоже был поистине великаном, и тем не менее топор всё равно был огромен. Публика завыла в экстазе, а император на всякий случай включил ещё два щита и начал беспокойно оглядываться в поисках подставы. Интуиция, которая много раз спасала императора от тяжёлых последствий, прямо сейчас кричала, что здесь что-то не так, что есть опасность но он не мог понять, откуда. Неужели все пройдет гладко? Скорее всего, да. Краем глаза император следил за эшафотом и, наконец, дождался. Палач прицелился и широко размахнулся с секирой.